«Алекс». Ночной звонок Мэри застал его врасплох. Буквально за десять минут до этого он с грехом пополам выставил из номера довольно известную молодую актриску, подхваченную как гриб в ночном клубе. Девица никак не хотела уходить, конючила и все старалась остаться. Но уставший Алекс решительно вытолкал ее за дверь и упал поперек кровати, блаженно вытянув тело и закрыв глаза. И вот тут заголосил мобильный. Имя Мэри на дисплее сперва удивило, а потом обрадовала. Сдалась-таки настырная сучка. Однако Мэри позвонила с обвинениями. Сначала Алекс не мог понять, что она имеет в виду, почему так дрожит ее голос. Но когда смысл ее слов дошел до него, Алекс разозлился. Не иначе опять начала крепко нюхать кокаин, потому что в здравом уме нести такое невозможно. Однако на прямой вопрос Мэри оскорбленно заявила, что не нарушает обещаний. Алексу стало смешно. В другое время он, возможно, и прокрутил бы в голове план по наказанию. Да, наказанию, а уж никак не уничтожению упрямой девчонки. Но сейчас она была нужна ему, как никогда прежде. От этой рыжей колючки с отвратительным характером зависело сейчас дело, за которое он взялся. Так что Мэри нужна ему живая. Положив трубку, Алекс задумался. Если все так, как он только что услышал, то нужно срочно предпринимать какие-то шаги и прикрывать ее, чтобы вдруг чего не получилось. Сам он сделать этого не может, нельзя светить лицом. Да и Мэри в последнее время с трудом терпит его общество. Джефф отпадал. Во-первых, они до сих пор были не в ладах из-за Марго, а во-вторых, на днях Джефф уедет куда-то в Африку. Тупик. Оставался резервный канал. Этот вариант не нравился Алексу, прежде всего тем, что канал звался Викторией и был женщиной. По определению, Алекс считал всех женщин — не особенно умными, а, следовательно, непригодными для некоторых видов деятельности. Но выбора не было. Мэри нуждалась в защите, а ничего лучше Алекс придумать не мог. Со вздохом он вынул с дна чемодана мобильник и набрал номер. Трубку никто не брал, и Алекс начал нервничать. Мало того, что приходится обращаться к парафурсетке, Так она еще имеет наглость не отвечать на звонок. Но потом, переведя взгляд на часы, понял причину. Нормальные люди в пятом часу утра спят. Он уже потянулся к клавише отбоя, когда в трубке щелкнуло и раздался хриплый сонный голос. «Алло, Вик, есть желание встретиться и пообщаться?» Это была условная фраза, с которой на этот номер мог позвонить только он. поэтому девушка на том конце моментально проснулась. «Да-да, конечно, я тоже очень скучала. Завтра в десять в гуме у бутика «Фарфора». Как я вас узнаю?» «Не беспокойся, не перепутаешь. На мне будет черно-белый шарф». Алекс положил трубку, не дожидаясь новых вопросов и не желая больше ничего объяснять. Ровно в десять утра... Он медленно прогуливался вдоль витрины, заставленной фарфоровыми безделушками, и делал вид, что рассматривает их с интересом. На самом деле одна привлекла его внимание. Изящная фарфоровая пара в испанских костюмах, Ториадор и девушка в красно-черном платье. Повинуясь порыву, Алекс вошел внутрь и попросил показать понравившуюся вещичку поближе. Расплатившись, вышел и подумал, что стал сентиментальным и нелепым в подобных порывах. Сперва Камея, теперь вот парочка эта. Камею, кстати, он часто видел на мэри. Та носила ее под горлом, на белой блузке. «Простите, вы не меня ждете?» Раздалось за спиной. Алекс резво обернулся и замер. На него смотрела свысока, чуть склонив коротко остриженную голову, Платиновая блондинка, шикарных форм, одетая в джинсовую мини-юбку, кожаную куртку и высокие до колен сапоги. Чтобы смотреть свысока на него, отнюдь не среднего роста мужчину, требовались выдающиеся данные, и удивицы они были. «Я Вика!» — кошмар! — со вздохом констатировал про себя Алекс. «Значит, я жду вас, и вы опоздали!» — процедил он. «Сейчас уже десять минут одиннадцатого». Его тон моментально сбил девушку с игривого настроя. Она смутилась, покраснела и пробормотала извинения. «Идемте отсюда, посидим в кафе». Алекс двинулся вперед, даже не заботясь о том, пошла ли девушка за ним или так и осталась на месте. В кондитерской он сел за столик, опустил пакет со статуэткой на стул рядом И напротив него тут же оказалась Вика, все еще розовая, от его отповеди. «Кофе? Я на диете», — пробормотала она, совсем смутившись. И Алекс поморщился. «Что за новая мода? Ну, крупная девка, кость такая. Причем тут диеты? Как хотите. Вы не представились?» — пролепетала Вика, совсем теряясь под его пристальным взглядом и отводя глаза. «Зови меня просто, Михаил Боярский». Перейдя на «ты», съязвил он. «Хорошо. Если она и удивилась, то вида не подала». «Значит так, дорогая. Задание твое будет простым и совершенно безопасным». «Вот девушка». Алекс пощелкал клавишами мобильного и показал Вике фото, с которого в упор смотрела Мэри. «Запомнила. Зовут ее Мэри. Живет в центре». «Адрес запомнишь. Работает. Кстати, ты случайно не танцуешь?» Он иронично усмехнулся. Однако девушка вдруг удивила его не «У меня Б-класс был по бальным танцам раньше. Потом травма. Пришлось прекратить. А что?» Алекс едва проморгался, пытаясь представить себе эту малышку хм, на паркете. В его представлении дамы с габаритами вряд ли могли соперничать с такими, как Мэри. Слишком уж разные категории, слишком разный внешний вид. Он помнил свой единственный танец в Цюрихе, в небольшом зале. Только он, Мэри и танго с немецким вокалом. Мэри настолько органично входила в эту музыку и была так притягательна, что даже сейчас у него шевельнулось что-то внутри, как заноза. И захотелось увидеть ее, такую, как тогда, в длинной юбке и черной свободной майке, с мокрыми волосами, свисающими по щекам, с высоко вздымающейся от глубокого неровного дыхания грудью. Прекрасно, запинаясь, проговорил Алекс, отогнав от себя видение. Девушка наша, как раз тренер по бальным танцам. Значит, тебе и повода не нужно выдумывать. Что я должна делать? Ты должна подобраться к ней как можно ближе и посмотреть, кто трется вокруг нее, какие люди, откуда. Словом, наружное наблюдение и при необходимости охрана. Ты ведь профессиональный бодигард? Я не путаю. Не путаете? Кивнула девушка. Я охраняла президента крупного нефтяного холдинга. Видимо, особо удачно. Если сейчас без работы не удержался от колкости Алекс, Край муха слышавший о гибели совсем недавно какого-то господина, как раз из нефтяного холдинга. Удачно, но жена оказалась ревнивая, заставила клиента меня уволить. Подозревала, что у нас роман, и ничего не слушала, никаких доводов. А через месяц его застрелили. Однако, ну хоть честно сказала, могла бы наврать. Интересно, а по какой причине... Я так негативно настроен. Неплохая вроде девка. Чего я взъелся?» Алекс постарался унять растущее раздражение на самого себя за то, что никак не мог преодолеть неприязненного отношения к Вике. Вытянул салфетку и смял в кулаке. Но это мало помогло. Нужно прекращать, пока не наговорил лишнего. «В общем, ты поняла меня?» «Да. Как мы будем с вами связываться?» К счастью, она начала задавать именно те вопросы, которые должна была, а потому Алекс немного отошел. «По мобильному, как вчера. Отчетов жду раз в два дня в вечернее время, скажем, около одиннадцати. Подходит?» Вика кивнула, подумала пару секунд. «Если я увижу что-то странное, то должна сообщить сразу или в порядке сеанса?» «Сразу. Понятно. Я могу уходить?» можешь слушай адрес он продиктовал адрес мэри и вика встала из за стола она удалялась по длинной галереи а алекс провожая ее взглядом думал что заставляет таких вот девушек рисковать жизнью и ввязываться в авантюры характер деньги любовь к опасности или просто желание играть с судьбой как у него мэри я приобрела отвратительную но полезную привычку — запирать дверь на все замки и засов, едва переступив порог квартиры. Сперва корила себя за трусость, потом перестала, слишком хорошо помнила пережитый ужас и повторять как-то не хотелось. С трудом я заставляла себя не оглядываться на улицы, но постоянно чувствовала спиной чужой взгляд. Попытки обнаружить наблюдателя ни к чему не приводили, Я все-таки не шпионка и не сотрудник спецслужб, чтобы вычислить возможную слежку. Я никак не могла понять, что и кому сделала на этот раз. Мой муж давно мертв, его драгоценный старший брат и одновременно компаньон во всех криминальных делишках тоже, так что след кавалерьянца совершенно исключен. Алекс, я даже не знала, в России ли он. Но мерзкое и пугающее до ледяного озноба ощущение чужого пристального взгляда так и не оставляло меня. День не задался с самого утра. Без предупреждения отключили горячую воду. Я обнаружила это, проснувшись ровно за час до предполагаемого выхода из дома. Чертыхаясь и кляня коммунальщиков, на чем свет стоит, кинулась греть чайник — чтобы хоть как-то привести в порядок прическу. Разумеется, вышло позже. Решив не рисковать и не опаздывать, поймала такси, согласившись заплатить тормознувшему около меня водителю дикие деньги. Проехать нужно всего пару кварталов. Однако в первом же переулке мы обнаружили вырытую траншею и работающую бригаду из водоканала. В объезд получилось... в три раза длиннее, но и на этом неприятности не закончились. Едва я успела переодеться и спуститься вниз, чтобы начать разминаться, как раздался голос нашего администратора. Появившись в поле зрения, она с Елеем в голосе проговорила. «Вот, знакомьтесь». Лицо Анны Яковлевны при этих словах выражала вежливую радость. «Это Мэри, наш тренер». «А это Виктория». Я повернулась от станка, на котором растягивала ногу, и вздрогнула. На меня смотрела огромная высоченная блондинка с густо накрашенными глазами и убийственно длинными ногами, которые во всей красе демонстрировала максимально короткая юбка. Выражение лица у девицы было таким, что я вдруг очень захотела оказаться как можно дальше от здания клуба. Она смотрела на меня, как удав на кролика. Мэри, Виктория танцевала раньше, но потом был длительный перерыв, а сейчас хотела бы восстановить форму просто для себя. Понимаешь? Анна Яковлевна прекрасно знала, что я предпочитаю работать с детьми, а для таких случаев всегда есть молодые мальчики-тренеры. Однако мое привилегированное положение в клубе Ужасно злила администратора, и она не упускала возможности подсунуть мне на индивидуальные занятия то старичка с одышкой, желавшего танцевать танго, то расфуфыренную парочку молодоженов для свадебного вальса с полным отсутствием слуха и чувства ритма. На самом деле я не брала взрослых на индивидуальную работу еще и по другой причине. Мужики начинали лезть с предложениями разного свойства. А тратить время на бесперспективных дамочек элементарно лень. Анна Яковлевна прекрасно знала и об этом. А вот и сегодня не приминула всучить красотулю именно мне, просто из природной мстительности. Конечно, мой уровень позволял отказаться и в этот раз, и директор клуба, поворчав потом на меня. все-таки признал бы мою правоту, не желая потерять единственного тренера с международным классом. Однако злоупотреблять его терпением тоже не стоило. Все же я на всякий случай попыталась возразить. Почему я? Нелогичнее было бы предложить мужчине. Но ты ведь знаешь, Мэри, мальчики сейчас загружены, а ты очень редко берешь взрослых. В голосе администратора послышалась легкая угроза. Как пить дать? Если откажусь, — нажалуется директору клуба. Сомневаться не приходится. Хорошо, — сдалась я, мельком бросив взгляд на будущую ученицу и отметив, как та почему-то обрадовалась. «Что вы хотите танцевать?» В... «В каком смысле?» — растерянно проговорила она. «В том смысле, что я не танцую хастл, мамбу, сальсу, джаз и прочие направления. Я работаю». «Только по классике бального танца. Программа «Десятка». Ну, как вариант, могу дать несложные шаги и вариации по аргентинскому танго». «О, прекрасно!» — обрадовалась Виктория. «Как раз то, что нужно. Я танцевала «Десятку» в юности. Но это было давно. Думаю, нет смысла пытаться восстановить. Так может, аргентинская? Я пожала плечами. «Аргентинское танго я могла дать только на начальном уровне». Сама стала брать уроки у педагога из Буэнос-Айреса, приезжавшего к нам в клуб раз в два месяца, совсем недавно. Но человеку, знакомому с основами традиционного танга, которое исполняется в конкурсной программе, это не особенно сложно. Все-таки подготовка есть, а дальше нужны чутье, пластика и чувство ритма. Ну и умение слушать тело партнера, чего мне самой, к сожалению, иногда не недостает. Амадо, так звали педагога, посмеивался и говорил, что в аргентинском танго существует вариант танцевания «фам-фам» – «женщина с женщиной», хотя это и не очень правильно. Так вот, мол, Мэри – там самое место. Настолько она пренебрегает мужчиной, пытающимся вести ее в танце. Как в воду глядел надо же, мы обговорили с Викторией расписание, оплату, обменялись телефонами, и она попрощалась. Однако в зеркало я увидела, как, выходя, она обернулась на пороге и пристально уставилась на меня, точно фотографировала. Ощущение опасности, не покидавшее меня в последнее время, с появлением девушки, только усилилось. Девица оказалась настырной и упорной. Крупные формы ощутимо ей мешали. В каких-то моментах Вика была неповоротлива и даже неуклюжа, но я видела, как она старается, как хочет научиться и как выбивается из сил, пытаясь повторить за мной движение. Это упорство внушило мне уважение к ученице и заставило посмотреть на нее с другой стороны. Вика была немногословна, даже замкнута. После тренировки испарялась моментально, словно ее и не было. Мне казалось, что она живет одна, и однажды, во время пятиминутного перерыва, я спросила об этом. Вика, вытянув ноги, сидела на паркете, прислонившись спиной к стене, и тяжело дышала. На мой вопрос прозвучало равнодушное «да, одна». «Совпадение», — улыбнулась я, — «меня тоже никто не ждет вечерами». «Даже поклонника нет», — недоверчиво повернулась в мою сторону Вика. Нет. Подтвердила я почти весело. Она помолчала, а потом предложила. «А вы не хотите после работы в кафе зайти? Просто посидеть, поговорить о чем-нибудь?» Предложение меня слегка озадачило. «Зачем ей посиделки?» «Но с другой стороны, почему бы и нет? Меня ведь и в самом деле никто не ждет. Я заканчиваю в десять». «Отлично. Тогда съезжу по делам и вернусь за вами. Хорошо?» Мне показалось. или в ее голосе мелькнули радостные нотки. Отработав последнюю тренировку, я зашла в душ и прислонилась спиной к холодному кафелю. Тело ныло, ноги гудели, как телеграфные столбы, перед глазами летели черные точки. А нужно наскоро одеться и идти. На улице ждала Вика. Прохладная вода более-менее привела в чувство. Я оделась и поправила макияж. «Ничего, посижу часик, от меня не убудет, да и отвлекусь заодно от безрадостных мыслей». Я полезла в сумку, чтобы найти там завалявшуюся карточку на метро и наткнулась на скомканную салфетку. Привычка записывать что-то на обрывках, талонах, старых билетах, рекламках, что щедро раздают у входа в метро, не исчезла даже тогда, когда я приобрела привычку носить в сумке блокнот мне просто лень иной раз доставать его, а потому в ход шли подручные средства. вот так обнаружилось стихотворение, написанное небрежно и в попыхах в ресторане, где мы отмечали день рождения директора клуба оттенки юности моей пустого радостного жара мне снятся лучшие из дней, мне молодой, мне старый оттенки ревности моей. ненужных слез, сомнений лишних. Мне очень жаль, что все так вышло. Ревнивой мне, ревнивой ей. Оттенки радости моей, пусть снова будет то, что было, ко мне мои вернутся силы. И ты о прошлом не жалей. Судя по смыслу, адресована Марго и касалась, разумеется, нашего общего прошлого. Повертев салфетку, я щелкнула зажигалкой и язычок пламени, лизнул белое тело бумаги испещренной буквами как затейливой татуировкой когда же я прекращу рифмовать и когда прекращу страдать о том о ком не стоит вика ждала меня на парковке курила вытянув ноги с водительского места темно синей ауди и я удивленно уставилась на дорогую иномарку садитесь мэри пригласила хозяйка и легко перегнувшись открыла мне дверь хорошая машина «Да, хорошая. Только проблем с ней». Вика повернула ключ в замке зажигания и выехала с парковки, направляясь в сторону центра. «Вы не будете против, если мы посидим в одном неплохом местечке. Там довольно шумно, но есть тихие уголки. Мне было все равно. Однако, когда мы, припарковав машину в переулке, пошли в сторону моей станции метро, я вдруг поняла, какое именно место... Имела в виду Вика. В этом кафе мы не раз обедали с Марго. Это она привела меня туда, сразу в первые дни знакомства. Я даже помнила, что мы тогда заказывали. Молодую картошку, какие-то совершенно фантастические паштеты и, кажется, отбивные. Надо же! Мы спустились в подвал. Вика шепнула что-то подскочившему администратору. и нас моментально провели в самый дальний уголок. Туда почти не долетали звуки музыки. Мы расположились за небольшим столиком. Подошедшая официантка зажгла свечу в стаканчике из темного стекла, положила перед нами две большие карты меню. Я мельком пробежала его глазами, поняла, что ничего не хочу, а дома меня явно ждет ужин. приготовленный заботливыми руками Марго, и мне придется сделать вид, что я его ем, иначе она обидится, а потому решила заказать только сок и кофе. «Вам нравится здесь?» – обеспокоенно спросила Вика, сидевшая напротив и напряженно следившая за выражением моего лица. «Очень, но на самом деле меня вдруг опять посетило ощущение, что меня просто режут, взглядом на части, а потому я начала осторожно осматриваться. «Нет, ничего. Тут бывают живые концерты, правда, по пятницам», продолжала Вика. «Да, я знаю. Я живу рядом. Иногда захожу с подругой. А я знаю. Вдруг огорошила она меня и покраснела. Я удивленно подняла брови. То есть, не помню, чтобы мы это обсуждали. Ну, так, послушайте меня, Вика. Я потянулась через стол и накрыла ее руку своей. Мне не нравится то, что я слышу. Я не говорила, что бываю здесь. Не говорила вообще ничего. Мы мало разговариваем. Так откуда вам известно, что я живу рядом? Зачем вы следите за мной? Я не слежу. Просто случайно видела, как вы идете от метро, и поехала следом. «Снова врешь, девочка», — подумала я. «Врешь». потому что я не хожу от метро переулками, как делает Марго, а прохожу чуть вперед и иду против движения по нашей улице. А она односторонняя, вот так-то. И ехать за мной на машине ты, ну, никак не могла. Но зачем ты врешь? Почему? Вика молчала, только смотрела на меня в упор, серыми прозрачными глазами. Я не могла понять, что ей нужно, зачем это все. Вика аккуратно высвободила свою руку из-под моей и улыбнулась подошедшей официантке. «Мы готовы заказывать». Та кивнула, записала все и ушла. А моя ученица закурила, окутав себя облаком дыма. Я решила пока не обострять отношения, послушать, что еще скажет эта странная девушка. Внезапно она спросила. «Скажите, Мэри, вам не страшно жить одной?» Все интереснее и интереснее. Я просто ответила. Я привыкла. А я вот никак не могу. Живу пять лет и не могу привыкнуть. Боюсь, призналась она, удивив меня. Такая с виду бой-баба и боится. А Вика продолжала свой мини-допрос. С каждой секундой, заставлявшей меня напрягаться, все сильнее. Я давно хочу спросить, но никак не решаюсь. Почему вас зовут Мэри? Я слышала краем уха, что это не настоящее имя. Я пожала плечами, вытащила из пачки сигарету. Мое настоящее имя слегка вычурно для меня, и потому все вокруг зовут меня Мэри или Мария Юрьевна. Согласитесь, Вика, это значительно лучше звучит, чем Лейлова Гифовна, привычнее для русского уха, во всяком случае. Вы армянка? Не похожи? Я в упор уставилась на Вику и сидела так до тех пор, пока она не опустила глаза и не пробормотала. Ну, как смотреть? Мне надоело играть в эту игру в загадки, а потому я решила задать вопрос в лоб, правда, не особенно надеясь на правдивый ответ. «Слушайте, Вика, а откуда все-таки у вас такой интерес к моей персоне, а?» Она ощутимо покраснела. Даже в полутемном зальчике стало видно, как круглые щеки залил румянец, а пальцы, держащие сигарету, задрожали. Ответа на мой вопрос, как я и предполагала, не последовало. Подошедшая официантка начала расставлять на столике наш заказ, и я решила больше не касаться темы, которая почему-то очень уж нервирует мою странную ученицу. В этот момент я сильно пожалела, что в городе нет Джеффа, Уж он-то помог бы мне разобраться, что к чему. Но почему у меня так ломит в затылке? Я физически чувствую, кто-то уставился на меня и не отводит взгляда, прожигающего мне затылок. Я резко обернулась. Ничего странного. В нашем закутке четыре столика. Один из них пуст. За вторым сидит компания, которая оживленно беседует о чем-то, наклонившись к столу. А за третьим сидит влюблённая пара. Мужчина с бородкой в элегантном свитере и белой сорочке. Держит за руку молодую женщину в облегающем синем платье. Лицо её показалось мне смутно знакомым, но я не смогла ничего вспомнить. В общем, явного интереса ко мне никто не проявлял, а ощущение не покидало. Вообще вечер оказался бестолковым. Вика больше молчала. изредка спрашивая какую-то ерунду вроде моих любимых цветов, надолго умолкала, глядя куда-то мне за спину. Когда же ее взгляд снова фокусировался на мне, то в нем появлялось что-то такое, что заставляло испытывать смущение. Так обычно смотрели на меня мужчины, но подобная мысль казалась мне абсурдной, нелепой, даже кощунственной. Я тоже не знала, о чем говорить». «Мне не особенно интересно и сама Вика, и ее жизнь. Я предельно эгоистична и не склонна проявлять интерес к тому, что не касается меня лично. Ну или Марго, потому что считаю ее частью себя». Бросив беглый взгляд на часы, обнаружила, что уже двенадцатый час. Слава богу, нашелся повод уйти. Я положила на столик несколько купюр и встала. «Простите, Вика, мне нужно идти». «Завтра первая пара в двенадцать. Я должна выспаться. Она суетливо встала. Я вас отвезу». Я усмехнулась, покачала головой и насмешливо сказала. «На улице, где я живу, одностороннее движение. Это так, на будущее. Если вам вдруг зачем-то захочется снова последить за мной». Я повернулась и пошла к выходу, не обратив внимания, как вдруг расхохотался мужчина с бородкой, провожая меня взглядом, а Вика уронила голову на сложенные на столе руки и заплакала. «Алекс!» «Но ну до чего же бездарная девка? Это надо ведь, даже не удосужиться, посмотреть схему дорожного движения, сидеть или пить глупости? Задушевная подружка. Как она работала? Кем? Телохранителем? Ой, не могу!» «Да, бодигард не должен быть профессиональным шпионом, но выдавать себя такими мелочами — это надо вообще ничего не соображать». Алекс буквально разрывался от злости на бестолковую помощницу, так нелепо попавшуюся на элементарном вранье, да еще не один раз за короткий разговор. Мэри не дура, не зря ведь столько раз ухитрялась избежать смерти. И сразу поняла — что интерес девицы к ней не случайен. А та идиотка сама услужливо подсунула Мэри в руки пищу для размышлений. Как теперь быть? Ведь понятно, что Мэри больше не даст этой дурехе шанса сблизиться, а то и вовсе откажется заниматься с ней. И что тогда? Как в этом случае он сможет обеспечить ей защиту? Да еще эта малолетняя звезда рядом, будь она неладна. «Нужно срочно отделаться от спутницы под любым предлогом, чтобы спокойно пообщаться с незадачливой помощницей». Как всегда, Алекс не стал утруждать себя долгими объяснениями. Вызвал такси и почти силой отправил звезду во свояси. В туалете он отклеил бороду и вынул линзы, скрывавшие цвет глаз, и в таком виде вернулся в зал, где за своим столиком По-прежнему сидела Вика. Она уже не плакала, курила, и только вздрагивающие пальцы выдавали волнение. Алекс сел на то место, с которого недавно встала Мэри. Зачем-то покрутил в пальцах забытую ею зажигалку и сунул в карман. «Все, прорыдалось. Ты, оказывается, дилетантка, деточка». Вика затушила сигарету и пробормотала. Я просто не подумала. «Я же не знала, что она такая». Алекс усмехнулся. «Еще не такая бывает». «Надо предугадывать действия и мысли объекта. Тебя не учили?» «Меня не учили строить из себя влюбленную женщину». Вдруг вспылила Вика, и Алекс застыл в изумлении. «А как иначе? Чем я могу еще мотивировать свой интерес? Как бы я ее заманила в этот ресторан, чтобы вы могли убедиться...» что я на самом деле рядом с ней». Алекс зашелся смехом. Из глаз покатились слезы. Дыхание перехватило, а он все хохотал, повалившись головой на стол. «Ну ты... Да как тебе такая ерунда в голову пришла? Мэри настолько любит мужчин и так ими избалована, что ей и в голову не может прийти роман с тобой». Еле выдохнул он. когда приступ истерического смеха прошел. Вика вспыхнула, скомкала пустую пачку от сигарет, встала и, уже уходя, вдруг бросила. «Похоже, вам она тоже отказала». Пока Алекс соображал, что сказать, девушка успела уйти. Он потер щеку, почему-то вдруг начавшую гореть, как от пощечины. Выпил стакан минералки и пробормотал. Мэри в таких случаях говорила... Один Мэри, мне вдруг стало тяжело работать с Викой. Не знаю почему, но я с трудом заставляла себя выйти в зал, встать с ней в пару и начать двигаться. Не радовала даже музыка, любимый диск, привезенный еще из родного города, записанный моим бывшим партнером специально для меня. Эта музыка всегда со мной. Она меня окрыляла и вдохновляла. а теперь я не могла ее слышать как ни странно это было связано именно с девушкой отказаться от занятий с ней я не могла опасаясь навлечь на себя гнев директора которому постоянно жаловались на меня остальные тренеры во главе с администратором черт побери никакого выхода эти мысли преследовали меня я не могла отделаться от них даже дома вот и этим вечером Я, приняв душ и закутавшись в халаты-гетры, по привычке курила в кухне при свете настенного бра и думала о том, что же именно мне так не нравится в этой Вике. И вдруг... Сперва мне показалось, что я сошла с ума. Взгляд упал на полку вытяжки. Она оказалась совершенно пуста. Я четко помнила, как расставляла на ней всякие статуэтки и безделушки. которых осталось от прежних хозяев. Просто несть числа. А сейчас на полке ничего. Ни единой штучки. Я не убирала их. Я вообще давно ничего не убирала в квартире. К собственному стыду. Это делала Марго. Схватив телефон, я набрала номер подруги. «Марго, скажи-ка, во время последней уборки ты в кухне на полке над плитой что-то трогала?» Затараторила я. Едва услышав ее голос: Ты что, Мэри, я была у тебя вчера, но в кухне не убиралась вообще. Что там убирать, когда ты даже плиту не включаешь? Я выбила из пачки новую сигарету, дрожащими руками, вставила ее в мундштук и, закурив, сказала: Марго, у меня в квартире кто-то был сегодня. В смысле, не поняла Марго, я была, заносила тебе ужин. Во сколько? Часов восемь. «Ты не обратила внимания на полку?» Марго начала терять терпение. «Так, Мэри, не финти. Что происходит? Откуда такой интерес к полке над плитой?» «А оттуда, что с нее пропали все мои статуэтки?» Сказав это, я еще раз посмотрела на полку и даже для верности встала и подошла ближе, провела пальцем по деревянной поверхности, точно желая убедиться, что ничего не путаю. «Мэри, погоди! Как пропали?» «Как пропадают вещи?» «Бесследно?» Маразм какой-то», — проговорила Марго растерянно. «Я точно ничего не брала?» «Ой, а я как раз думаю, что это ты». «С досадой бросила я». «Все и так ясно. В квартире кто-то был». «Так ты посмотри. Может, еще что-то пропало?» «Погоди, я сейчас». Марго бросила трубку, и я поняла, что она поднимается ко мне. Вместе с Марго... Мы обшарили все в квартире. Хотя умом я понимала, что красть у меня нечего. Наличных денег нет. Все документы я ношу с собой. Драгоценностей никаких. Разве что дорогая бижутерия. Но в этом надо разбираться, чтобы определить истинную цену некоторых вещей. Собственно, так и оказалось. Кроме статуэток не пропало ничего. Я опустилась на пол в большой комнате. и посмотрела на Марго снизу вверх. «Что скажешь?» Та стояла посреди комнаты, растерянная, опустив руки вдоль тела и чуть склонив на бок голову. Тяжелые каштановые волосы рассыпались по плечам. В зеленых глазах мелькнул испуг. «Мэрька, ты опять куда-то влипла, по-моему. Слушай, Марго, давай логически. Кому и зачем нужны пять или семь безделушек, а?» Они вообще никакой ценности не представляют. Даже в антикварку не отнесешь. Копеечная. В конце концов, если это наводка сумасшедшего коллекционера, так вон в спальне, на комоде, стоит танцовщица Фламенко. Это мне Костя подарил, когда мы только в Испанию переехали. Я ее как талисман прихватила. На память. Так вот она стоит реальных денег. Что-то около трех тысяч долларов. потому что ручная работа и прошлый век. У нее нос отбит чуточку. Но нет, взяли шурпотреб, а ее оставили. Я обхватила колени руками и положила на них голову. Понимаешь, это как-то странно. Если только опять этот старпер меня решил напугать своим могуществом. И то выбрал странный метод. Я бы на его месте. Что другое сперла. Ноутбук, например. Марго села рядом со мной на диван, и я переместилась ближе к ней, положив голову на ее колени. Она машинально принялась теребить мои волосы, словно я была ее кошкой. «Марго, ну что ты молчишь, а?» «А я не знаю, что тебе сказать, Мэрик. Все, что ты говоришь, правильно. Но вот только зачем? Для чего? С какой целью? Глупость какая-то. Статуэтки воровать?» «Да уж. Ситуация была бредово-смешной. и какой-то одновременно пугающий Никакой логики в этом странном поступке неизвестного, проникшего в мою квартиру, не наблюдалось. Но ему удалось добиться того, что я снова стала бояться вечеров и ночей в собственном доме. Марго в отсутствии Джеффа перебралась ко мне вместе с кошкой, и мы втроем спали на огромной кровати в спальне. Я перестала сидеть ночами с ноутбуком в кухне, перестала выключать бра над столом, совсем как Марго. За каждым углом в коридоре мне мерещился кто-то чужой. Это нервировало и доводило до бешенства. Ну как? Как можно бояться собственной квартиры? Сменив замки, я почувствовала себя чуть лучше. Однако это не избавило меня от страха. Плюс к этому противное ощущение постоянного присутствия, чужого взгляда за спиной на улице. В общем, я начала понимать, что еще чуть-чуть такой жизни, и в моей новой квартире будут белые стены, минимум мебели и решетки на окнах. Марго успокаивала меня, как могла, но в ее словах не чувствовалось уверенности. Я заметила однажды, как она возвращается из супермаркета с двумя тяжеленными пакетами а сама оглядывается, словно ищет кого-то. Паранойя, похоже, перекинулась и на нее. Если бы дома был Джефф, мы обе чувствовали бы себя лучше. Мужчина, да еще такой. Но он по-прежнему отсутствовал. И Марго в связи с этим катастрофически худела, хотя все так же готовила и заставляла меня присоединяться к процессу уничтожения съесного.